ЛЖИВАЯ ЛЕГЕНДА На Западе впоследствии была пущена в ход легенда о том, что я под давлением правительства якобы написал вторую версию Бабьего Яра, совершенно противоположную первой. Этого никогда не было. Наставляю эту легенду на совести тех, кто стал слишком забывчив, и хочет сегодня представить прошлое таким образом, что только они были честными. Возвышение самих себя за счет унижения других не самый лучший вид гуманизма. Вот как было на самом деле. Исполнение 13-й симфонии Шостаковича действительно оказалось под угрозой запрета по двум причинам. Во-первых, я находился под огнем официальной критики и каждую мою строку рассматривали в лупу, выискивая крамолу. Во-вторых... Шевинисты после публикации Бабьего Яра обвинили меня в том, что в стихотворении не было ни строки о русских и украинцах, расстрелянных вместе с евреями. Идеологические нашептыватели спровоцировали Хрущева еще до исполнения тринадцатой симфонии, доложив ему, что я представил трагедию войны так, как будто фашисты убивали только евреев, не трогая русских. Словом, меня обвинили в оскорблении собственного народа. Поэт Алексей Марков опубликовал в газете «Литература и жизнь» свой стихотворный ответ на «Бабий яр», где были такие строки. «Какой ты настоящий русский, когда забыл про свой народ, душа, что брючки, стала узкой, пустой, что лестничный пролет. Ситуация была такой, что певцы и дирижеры бежали с тринадцатой симфонии, как крысы стонущего корабля». В последний момент отказался петь украинский певец Борис Гмыря, ему пригрозили антисемиты. Отказался ленинградский дирижер Евгений Моравинский, выбранный Шостаковичем. Дирижировать взялся Кирилл Кондрашин, петь молодой певец Виталий Громадский. На репетициях в консерватории собиралось множество людей, все были уверены, что официальную премьеру запретят. Накануне Кондрашина вызвали куда-то наверх, и сказали, что не разрешат исполнение, если в тексте не будет упоминания о русских и украинских жертвах. Эти жертвы действительно были, и никто не толкал меня на ложь. Но, конечно, это было грубым, бестактным вмешательством, ибо было не советом, а условием исполнения. Что оставалось делать? Я сходу написал. «Я здесь стою, как будто укреницы» дающие веру в наше братство мне. Здесь русские лежат и украинцы, с евреями лежат в одной земле. Не могу сказать, что эти строки поэтически что-то добавляют к стихотворению, но они ничего не меняют в стихотворении. И вся легенда о второй, противоположной версии, клевета. Второй версии Бабьего Яра нет. Я показал эти строки Шестаковичу, и с его согласия они были включены в симфонию. Прав ли был я тогда, пойдя на этот компромисс? Думаю, что прав. Иначе, может быть, человечество услышало бы гениальное произведение Шестаковича лишь через 25 лет, во времена гласности. Не забывайте, что это было первое стихотворение против антисемитизма, напечатанное в советской прессе после стольких антисемитских кампаний сталинского времени. Тринадцатая симфония была одним из первых младенческих криков гласности из ее колыбели. Гласность полузадушили в колыбели, как младенца, но все-таки младенец выжил, докричался до сегодняшнего времени. Шостакович предложил мне создать новую симфонию на тему муки совести. Из этого получилось, к сожалению, только мое стихотворение, ему посвященное. Задумывали мы и оперу на тему Иван Дурак, но не успелось. Шестакович был в расцвете своих творческих сил, когда смерть оборвала его жизнь. Гений выше жанра. Ушел не только великий композитор, но и великий человек. Гений выше ремесла. Произведения ремесленников могут прожить иногда долго, но лишь как достояние определенного жанра. Гений выше жанра. Принадлежность истории не означает неверности музам, а символизирует высшую, гениальную степень этой верности. Талант Шостаковича был по-пушкински всеобъемлющ. Он был мастером камерного лиризма, утонченным метафизическим философом, 14-я симфония на тему смерти и бессмертия. Был едким сатириком, нос, клоп, блистательная ранняя импровизация на тему заявлений жильцов коммунальной квартиры. Был звонким неповторимым песенником, «Не спи, вставай, кудрявая», могучим оперным эпиком, обворожительным джазовым импровизатором, и даже не гнушался попытками создать легкую искрящуюся оперетту, хотя здесь его ждали неудачи. Как трогательно предупредителен он был, узнав о чьей-то беде, болезни, безденежье. Скольким композиторам он помог не только своей музыкой, но и своей поддержкой. Гений выше и такого не лучшего жанра человеческого поведения, как зависть. Говоря об одном композиторе, Шостакович вздохнул однажды. «Подловат душонкой! А как жаль! Такое музыкальное дарование!» Сразу всплыло «Гений и злодейство — две вещи несовместные!» «Дарование может быть, к несчастью, и у подлеца, а вот гениальности он уже сам себя лишает!» Из современных иностранных композиторов Шостакович очень любил Бенджамина Бриттона и дружил с ним. Однажды мы слушали вдвоем «Военный реквием Бриттона» И Шестакович судорожно ломал пальцы, так он плакал руками. Шестакович был не только великим композитором, но и великим слушателем, не великим читателем. Он знал превосходно не только классическую литературу, но и современную. Жадно следил за всем самым главным в прозе, поэзии, и каким-то особенным чутьем умел находить это самое главное среди потока серости и спекуляции. Он был непримирим в своих личных беседах к конъюнктурщине, трусости, подхалимству, так же откровенно, как был добрый и нежен ко всему талантливому. К сожалению, насколько мне нравились эти его суждения в узком кругу, настолько не нравились многие его статьи, доклады. Это были пустые восхваления партии, социалистического реализма. Практически это не было написано Шостаковичем, а лишь подписано им. Я однажды упрекнул за это Дмитрия Дмитрича. Он был человек совестливый, беспощадный к себе и признал, что я прав, но грустно объяснил. Однажды, когда-то я подписался под словами, о которых не думал. И с той поры что-то со мной произошло. Я стал равнодушен к подписанным мною словам. Но зато в музыке я ни разу не подписал ни одной ноты, о которой бы я не думал. Может быть... Мне хотя бы за это проститься. Весной 1968 года произошел такой случай. Я был у Шестаковича и говорил с ним о пражской весне с надеждой и тревогой. Тревога моя объяснялась тем, что в наших центральных газетах начали появляться статьи, критикующие чехословацкую гласность, как якобы предательство социализма. За такими словами могли последовать действия. Шестакович нервничал, дергался, судорожно хватался за рюмку, потом вдруг побежал в соседнюю комнату и показал мне открытое письмо деятелей советской культуры против пражской весны. «А я вот подпишу». «Да, подпишу. Мало ли, что я подписывал в своей жизни. Я человек сломанный, конченый». Издевался Шестакович над собой. «Дмитрий Дмитрич, ради бога, не подписывайте этого письма». «Сказал я. Ведь этим вы можете дать опасный пример всем молодым композиторам. Ведь они же потом смогут сказать себе, «Ну, если даже Шостакович подписывает все, чего от него хотят, то почему же и мне не ставить свою подпись?» «Дмитрий Дмитрич, не подписывайте этого письма. Ведь от него зависят чужие человеческие жизни. Ведь подписанные вами слова потом могут превратиться в танки». Шестакович затрясся, смял письмо. «Хорошо, хорошо, не подпишу», и выбежал в соседнюю комнату. Его не было минут пять. Когда он вернулся, лицо у него было пепельное, неподвижное, как маска. В тот вечер он не сказал больше ни единого слова. «Не ошибавшихся людей нет, но надо находить в себе смелость, как Шостакович хотя бы перед самим собой осудить свои слабости». А ведь некоторые люди не только не умеют заглянуть внутрь себя оком справедливого и жестокого судьи, но и пытаются выдать свои слабости за убеждения. Шостакович рассказывал мне, как во время работы над музыкой к спектаклю «Клоп» он впервые встретился с Маяковским. Маяковский был тогда в плохом, изнервленном настроении, от этого держался с вызывающей надменностью и протянул юному композитору два пальца. Шостакович, несмотря на весь пиетет к великому поэту, все-таки не сдался и протянул ему в ответ один палец. Тогда Маяковский дружелюбно расхохотался и протянул ему всю пятерню. «Ты далеко пойдешь, Шостакович!» Маяковский оказался прав. Шестакович с нами, в нас, но он уже и не только с нами, он уже далеко, в завтрашней музыке, В завтрашней истории, в завтрашнем человечестве. Камни в Булгаково. В 1991 году, делая утреннюю пробежку на берегу Днепра в тенистом Киевском парке, я ошеломленно остановился. На скульптурной композиции, посвященной дружбе украинского и русского народов, огромными черными буквами было намазюкано «Жиды москали геть с Украины». Это было бы мерзко в любое утро. Но в то утро, пятидесятилетие массового убийства десятков тысяч евреев в Бабьем Яре, это было особенно отвратительно. В тот же день работники дома-музея Булгакова рассказали мне, что ночью им выбили окна камнями. «Кто?» — подавленно спросил я. «Они не представились». «Почему они выбили окна?» не могут простить Булгакову того, что он описал петлюровские погромы. Правда, петлюровцы на фоне своих жертв сами себя все-таки не фотографировали. По всему Крещатику стояли разоблачительные стенды с фотографиями нацистского зверства, сделанными самодовольными палачами. Понурые толпы детей, женщин, стариков, сгоняемые к их общей могиле. Белые горы тел, сверкающие сапоги убийцу края оврага, Но даже такое прямое напоминание о том, что произошло здесь в сорок первом году, не остановило осквернителей. Украинские власти лишь через 30 лет наконец-то соизволили заметить существование 13-й симфонии Шостаковича, первой частью которой был реквием жертвам Бабьего Яра, и, скрипя сердце, вынуждены были пригласить меня на ее исполнение. Ведь многие годы я мог выступать даже во франкистской Испании, Даже в Салазаровской Португалии, но только не в стольном граде Киеве, где у моей поэзии было столько верных друзей. Ведь не случайно и депутатом я был выбран именно на Украине. Но не удалось отделаться от памяти громоздким вещественным монументом в Бабьем Яре, на котором застенчиво не была упомянута национальность большинства убитых. Заиграть пятидесятилетие трагедии, ставшей всемирно известной благодаря именно Тринадцатой симфонии, было уже невозможно, а без нее отмечать горестную годовщину было как-то неприлично. Пришлось пригласить и меня. Придя к бабьему Яру, я, к своему удивлению, увидел огромный щит с двумя цитатами. Одна из моего стихотворения, а рядом другая — тоже об Абьям Яре, подписанное поэтом Дмитром Павлычко. Он написал это стихотворение к такому же заказному опусу, сочиненному местным композитором, когда это перестало быть опасным. Но соревноваться с Шостаковичем была задача непосильная. Прослушав 13-ю симфонию и лишь самое начало следующего музыкального номера, многие киевляне и гости начали потихоньку уходить. А на банкете после концерта царила биржевая, лоббистская атмосфера. Обменивались визитными карточками, договаривались о сделках. Боже мой, на человеческой трагедии делать бизнес. Но разве так не бывало в истории? Хорошо, что там не было Дмитрия Дмитрича. Но, впрочем, он там, где его музыка. А она везде. Бабий Яр. Над бабьим яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробье. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей, вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый кибну, и до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я. Мещанство, мой доносчик и судья, я за решеткой, я попал в кольцо, затравленный, оплеванный, оболганный, и дамочки с брюссельскими оборками, визжа, зонтами, тычут мне в лицо. Мне кажется, я мальчик в Белостоке, кровь льется, растекаясь пополам, бесчинствуют вожди трактирной стойки и пахнут водкой с луком пополам. Я сапогом отброшенный и бессилен, Напрасно я погромщиков молю. Подгогот, бей жидов, спасай Россию! Насилуют лобазник, мать мою. О, русский мой народ! Я знаю, ты по сущности интернационален, Но часто течьи руки нечисты, Твоим чистейшим именем брицали. Я знаю доброту твоей земли. Как подло, что и жилочкой не дрогнув, Антисемиты пышно нарекли себя союзом русского народа. Мне кажется, я — это Анна Франк, Прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю. И мне не надо фраз, Мне надо, чтоб друг в друга мы смотрели. Как мало можно видеть, обонять. Нельзя нам листьев и нельзя нам неба, Но можно очень много это нежно Друг друга в темной комнате обнять. Сюда идут? Не бойся. Это гулы самой весны, она сюда идет. Иди ко мне, дай мне скорее губы. Ломают дверь? Нет, это ледоход. Над бабьим яром шелест диких трав. Деревья смотрят грозно, по-судейски. Всё молча здесь кричит,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 Еврейской крови нет в крови моей, Но ненавистен злобой и Я в тем антисемитом, как еврей, И потому я настоящий русский. Юмор Цари, короли, императоры, Властители всей земли Командовали парадами, Но юмором не могли. В дворцы именитых особ все дни возлежащих выхоленно являлся бродяга Эзоб, и нищими они выглядели. В домах, где Ханжана следил своими ногами щуплыми, всю пошлость Хаджана средин сшибал как шахматы шутками. Хотели юмор купить, да только его не купишь. Хотели юмор убить, а юмор показывал кукиш. Бороться с ним дело трудное. Казнили его без конца, Его голова, отрубленная, качалась на пике стрельца. Но лишь скоморожьи дудочки свой начинали сказ, Он звонко кричал «Я туточки!» и лихо пускался в пляс. В потрепанном куцем пальтишке, понурюсь и вроде каясь, Преступником политическим он пойманный шел на казнь. Всем видом покорность выказывал, готов к неземному житью, Как вдруг из пальтишка выскальзывал, Рукою махал и тю-тю. Юмор прятали в камеры, Но черта с два удалось. Решетки и стены каменные Он проходил насквозь. Привык он ко взглядам сумрачным, Но это ему не вредит. И сам на себя с юмором Юмор порой глядит. Он вечен, тон ловок и юрок, Пройдет через все, через всех. Итак, Да славится юмор, он мужественный человек. 1960 год. В магазине. Кто в платке, а кто в платочке, Как на подвиг, как на труд. В магазин поодиночке молча женщины идут. О, бедонов их бредсанья, Звон бутылок и кастрюль. Пахнет луком, огурцами, Пахнет соусом, кабуль. Зябну долго в кассу стоя, но покуда движусь к ней, От дыханий женщин стольких в магазине все теплей. Они тихо поджидают боги доброй семьи, И в руках они сжимают деньги трудные свои. Это женщины России, это наша честь и суд, И бетон они месили, и пахали, и косили, Все они переносили, все они перенесут. Все на свете им посильно, столько силы им дано, Их обсчитывать постыдно, их обвешивать грешно. И в карман пельмени сунув, я осмотрю, смущен и тих, На усталые от сумок руки праведные их. 24 декабря 1957 года Страхи Умирают в России страхи, словно призраки прежних лет. Лишь на паперти, как старухи, кое-где еще просят на хлеб. Я их помню во власти и силе, при дворе торжествующие лжи. Страхи всюду, как тени, скользили, проникали во все этажи. Потихоньку людей приручали и на все налагали печать. Где молчать бы, кричать приучали, И молчать, где бы надо кричать. Страхи нас пробирали морозом, Только вспомнишь, знобито теперь Тайный страх перед чьим-то доносом Или страх перед стуком в дверь. Ну, а страх говорить с иностранцем? С иностранцем-то что? А с женой? Ну, а страх беспредельный Остаться после марша и вдвоем с тишиной? Не боялись мы строить в метели, уходить под снарядами в бой, но боялись порою смертельно разговаривать сами с собой. Будь свободна, как Волга в разливе, но запомните страшные дни, победившие страхи Россия и без страшья свое сохрани. Совесть — главное наше богатство. Пожелаем нам всем одного, только совести нашей бояться, ну а кроме нее никого. Пусть не смеет ни пытки, ни плахи воскресить на Руси кто-нибудь. Пусть уж, если останутся страхи, это страхи людей обмануть. И когда я пишу эти строки, и порою невольно спешу, то пишу их в единственном страхе, что в неполную силу пишу. 1962 и 2000 год. В течение 38 лет со дня премьеры 13 симфонии в Москве На каждом ее исполнении в разных странах и городах нашей страны, куда меня приглашали, меня мучили своей вялой риторикой три четверостишие. Они были вписаны мной в первоначальный текст в спешке, чтобы спасти публикацию стихотворения о страхе от цензурной гильотины еще до симфонии, но Шостакович этого не знал и написал на них музыку. Просто-напросто выбросить эти строки из текста было невозможно, надо было написать новый текст, а он у меня никак не получался. Только после неудачной операции в Нью-Йоркском госпитале, испугавшись того, что я могу умереть, а три моих слабых четверостишие так и останутся в гениальной симфонии, я собрался с силами и написал другой вариант. Может быть тоже несовершенный, но все-таки лучший. О совести как главном человеческом богатстве. Эти новые строки выделены курсивом и в русском, и в английском тексте, и впервые были исполнены Пражским национальным оркестром под управлением Владимира Ашкеназия в Линкольн-центре в Нью-Йорке в 2000 году. Это три предпоследние строфы. Карьера Ю Васильеву «Твердили пастыри, что вреден и неразумен Галилей». Но, как показывает время, кто неразумен, тот умней. Ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее, он знал, что вертится земля, но у него была семья. И он, садясь с женой в карету, свершив предательство свое, считал, что делает карьеру, а между тем губил ее. За осознание планеты шел Галилей один на риск, И стал великим он. Вот это я понимаю, карьерист. Итак, да здравствует карьера, Когда карьера такова, Как у Шекспира и Пастера, Гомера и Толстого Льва. Зачем их грязью покрывали? Талант-талант, как не клейми. Забыты те, кто проклинали, Но помнят тех, кого клели. Все те, кто рвались в стратосферу, врачи, что гибли от холер, вот эти делали карьеру. Я с их карьер беру пример. Я верю в их святую веру, их вера мужество мое. Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее. 1957 год